Глава пятьдесят «Что между вами произошло?» Стеша сидела в кресле и наблюдала за тем, как Арина уже полчаса включает и выключает экран новенького смартфона. «Он меня купил», – в очередной раз провела пальцем по экрану, отчего тот засиял неоновыми красками. «Взял и купил». «Мне кажется, ты преувеличиваешь», – усмехнулась. «Видишь всё это?» – обвела взглядом свою комнату. «И...» Здесь всё куплено на деньги того, чьё имя я не произношу вслух. Всё, Арин. Мебель, посуда, одежды, гаджеты. И то я убеждена, что это не такие уж и великие деньги. Ведь я стою куда дороже. А если точнее, я бесценна. Гордо выпятила грудь. Тебе же, Кронов, всего-то телефон купил. Причём взамен разбитого. Он просто-напросто возместил то, что сам сломал. А ты цену этого телефона видела? постучала пальцем по упаковке, внутри которого лежал чек. «Ну-ка». Скорее взяла коробку, раскрыла. «Ого!» Глаза Стеши увеличились раза в два. «Не ожидала». «Выходит, наш Кронов изрядно потратился, если не сказать, обнищал после такой покупки». «Вот о чём я и говорю, он меня купил, задорого». «И всё же, несмотря на столь щедрый подгон, ты себя совсем не ценишь, Ариш. Что значит купил?» «Да он столько денег не заработал, чтобы тебя купить. И никогда не заработает. Запомни, дорогая моя, чтобы мужчина тебя ценил, какого бы рода пламени он ни был, ты должна всегда оставаться для него слегка недоступной. Должна всегда оставлять за собой право выбирать. Иначе этот вот смартфончик, кивнула на телефон, будет самым дорогим подгоном в твоей жизни». «Пойми ты, мне вообще ничего от них не нужно. Я хочу покоя». Твоё желание покоя и стремление обеспечить сыну достойную жизнь как-то не сочетаются. Вот совсем. Не заработаешь ты мытьем полов на домик и солидный счёт в банке. Не те деньги. Это либо надо работать одновременно на пять таких семей, как вайнеры, либо вернуться на родину и сыскать славы и признания там. Другого варианта заработать честным трудом я не вижу». Поэтому таким, как мы, приходится изыскивать иные пути. «Я уже это поняла, Стеж, выключила экран и отложила телефон в сторону. «И что?» «Согласна ужаться в своих хотелках и вечно драить унитазы, не имея ни угла своего, ни перспектив». «Не знаю», – прикрыла глаза. «Я запуталась». «Ты как голая монашка на паперте. Зад прикроешь, передом светишь». Перед прикроешь, зад оголишь, а крестик и так видно. Богатой стать и правильной остаться не выйдет, Арин. Неужели вообще никаких вариантов, кроме как идти в шлюхи к драконам? Боюсь никаких, по крайней мере, я таковых не знаю. У меня много знакомых девчонок в гильдии. Одни из них работают до седьмого пота и продолжают верить, что однажды накопят. Другие реалистки. И потом тебе вовсе не нужно бегать от дракона к дракону. Достаточно выбрать одного правильного и оставаться ему верной до тех пор, пока ты ему интересна. «Ещё», – как-то замялась, – «не хотела тебе пока говорить, но раз уж тема подходящая». «В общем, Ирит не слишком-то довольна неопределённостью сроков твоего отсутствия и уже попросила меня подыскать тебе замену. Временную, конечно, но если ты не решишь все свои вопросы в ближайшую неделю». И развела руки в стороны. «А Марк сказал, мне не о чем беспокоиться», – печально усмехнулась я. «Да уж». «Марк с родителями давно не живёт, Арин. И при всём желании влиять на их решение не может. Или Марк предложил тебе убираться у него?» «Ладно», – поднялась. «Бестолковый разговор получается. Я по-прежнему не знаю, что мне делать. Кронов от своего не отступится, Вайнеры терпеть не станут. А Марк давно не живёт с родителями». Как не крутись, я останусь без хлебной работы. И тогда всё. Ну, допустим, не всё. Если тебя всё-таки уволят, мы пойдём в гильдию, ты вступишь в неё, а я замолвлю за тебя словечко. Ты же сама говорила, что нужно полгода работы без косяков, чтобы меня приняли. Всё решаемо, подруга. Берёшь конверт, засовываешь в него некоторую сумму, и я веду тебя к тому, кто очень любит коллекционировать конверты». Цена вопроса более чем адекватная, потянешь. Я также оказалась в гильдии, просто надо уметь крутиться в жизни. Честным и порядочным быть здорово, только абсолютно бесперспективно. Ты мой личный змеи-искуситель, покачала головой. Я просто не хочу, чтобы ты здесь прозебала. Я-то ладно, у меня детей нет, а у тебя и мелкий, и мать. Твой таинственный дракон так и не объявлялся? «У -у, вдруг опустила взгляд, хотя Арина успела заметить, как её глаза покраснели. «И хорошо, с глаз долой и сердце вон. Он наверняка уже нашёл себе другую куклу». «Чем он тебя так зацепил?» – подошла к стеше, села рядом. «Волей, Арина, там такой стержень внутри, я подобных ему не встречала. Нет ни одного вопроса, который он не мог бы решить. Его командный голос». Заморгала от подступивших слез. Все тряслись, когда он к ним обращался, а я все млела, лужицей растекалась. С ним я себя не узнавала. Здесь я кто? Иммигрантка с трудным детством, бесправная нищенка, привыкшая драться за кусок хлеба, кани. А с ним я превращалась в женщину. Желанную, единственную, особенную. В этом драконе для меня все звезды сошлись. Сила, ум, воля непоколебимость и в то же время бережность, нежность. Я люблю его подруга и всегда буду любить, куда бы меня и кому бы ни не занесла нелёгкая». На что Арина поджала губы, ибо в сердце больно боль кольнула зависть. Стеша куда храбрее, мудрее и способна любить, в отличие от неё. Жалкой трусихи, которая только и боится, что на неё косо посмотрят. «Всё будет хорошо», – приобняла её Стеша. «Знаешь, как много у меня было моментов, когда я думала, что всё пропало?» Но «Ничего, как видишь, живая и невредимая». «Ты права, абсолютно права. Пойду я, пора Даньке лекарства дать. А вечером меня ждёт увлекательное путешествие в дом господина Кронова». «Чёртов жандарм, цепился мёртвой хваткой, всё-таки дожмет он тебя». «И пусть, наверное, раз уж альтернативы нет, противостоять ему я не в силах». «Я, конечно, против связи с жандармами, но, судя по тому, как он за тобой бегает, сдается мне это уже не просто желание обладать самкой». «Еще скажи, что он влюбился». «А почему нет? С чего ты решила, что дракон не может полюбить человека искренне? Редко оно и такое случается». «Надеюсь, это все-таки не любовь». Глупо ты».